«Допустим, я поверю», — сказал Джонни. «Допустим также, что мне хватит и духа, и умения, чтобы стать продюсером. Все равно у меня на это нет денег. Ни один банк не возьмется меня финансировать. На то, чтобы сделать фильм, нужны миллионы». сухо сказал, «Когда получишь своего Оскара, приступай с таким расчетом, чтобы выпустить для начала три картины. Нанимай самых лучших, кто есть в вашей профессии» лучших операторов и так далее, лучших актеров, словом, всех сверху донизу, с тем, чтобы тебе запустить в производство от 3 до 5 картин. Ты в уме? — сказал Джонни. Ты знаешь, сколько на это надо? Миллионов двадцать! Когда потребуются деньги, — сказал Хейген, — свяжись со мной. Я тебе назову тот банк у вас в Калифорнии, куда тебе обратиться за средствами. Не беспокойся, банки сплошь да рядом финансируют кинопроизводство. Общепринятым порядком попросишь предоставить тебе суду подведешь обоснование. Короче, вступишь в обычные деловые переговоры. К твоему предложению отнесутся благожелательно. Только сначала повидаешься со мной, покажешь мне все расчеты, изложишь свои наметки. Ну как? Джон недолго молчал. Наконец он спросил негромко, а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 «То есть указания от тебя или от Сони будет недостаточно?» Подобного здравомыслия Хейген от него не ожидал. Оказывается, у Фонтейна есть уже голова на плечах. Соображает, что Дон при его осмотрительности и его любви к крестнику никогда не потребует от него неразумно рискованных поступков, а Сони может. Он сказал, «На этот счет могу тебя успокоить». У нас с Соней есть от Дона строгий приказ не впутывать тебя в дела, которые могут бросить на тебя тень в случае огласки. Сам он тем более никогда себе это не позволит. Речь идет об услугах такого рода, что, ручаюсь он тебя даже попросить не успеет, ты же первой вызовешься добровольно. — Ну как? Устраивает? Джонни улыбнулся. «Устраивает — Устраивает. Хейген сказал. — И еще вот что. Он в тебя верит. Считает, что ты толковый мужик, и банк, вероятнее всего, на тебе неплохо заработает, а значит, неплохо заработает и он. Так что у него тут есть свой расчет, и ты не забывай об этом. Деньгами не сори напрасно. Пускай ты у него любимый крестник, на 20 миллионов — это сумма. Дону придется высунуться наружу, чтобы тебе ее добыть. — Он может быть покоен, — сказал Джонни. Если такой, как Джек Вольтс, ходит в титанах мирового кино, то уж как-нибудь и мы не оплошаем. Вот и твой крестный так рассуждает, — сказал Хейгин. А теперь ты не распорядишься, чтобы меня отвезли в аэропорт? Все, что надо было сказать, сказано. Когда придет время составлять контракты, найми себе юристов, я в этом участии принимать не буду. Только если не возражаешь до того, как подписывать, все покажи мне. Кстати, имею в виду,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 Не хочет, чтобы его голос записали на пленку, пусть даже самый невинный разговор. Могут потом так подогнать слова, что будет звучать совсем другое. Думаю, в этом дело. Единственное, чего он всегда опасается, — это как бы власти рано или поздно не состряпали против него улик. Вот и старается не искушать судьбу. Они сели в машину, и Джонни повел ее в аэропорт. Хейген думал, что до сих пор недооценивал Фонтейна, а малой оказался стоящий.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 Хватит ли у Джонни Фонтейна сметливости додуматься без подсказки, в чем состоит это условие?